Глава вторая. Странный мальчик. Барбара Трейл была девушкой, в которой много мальчишества. Такой часто говорят о современных героинях. Однако наша героиня была совсем другое дело. Нынешние писатели, заявляющие о мальчишестве своих героинь, по-видимому, ничего не знают о мальчиках. Девушка, которую они описывают, будь то юная умница или завзятая юная дура, в любом случае являет мальчику решительную противоположность. Она в высшей степени открыта, слегка поверхностна, безудержно весела, ни капли не застенчива, в ней есть все то, что как раз в мальчике и не бывает. А вот Барбара действительно была похожа на мальчика, то есть была рабка, немного фантазерка. Склонна ввязываться в интеллектуальные дружбы и об этом жалеть, способна впадать в уныние и решительно не способна скрытничать. Она часто ощущала себя не такой, как надо, подобно многим мальчикам, чувствовала, как душа, слишком для нее большая, колотится о ребра и распирает грудь, подавляла в себе чувства и прикрывалась условностями. В результате ее вечно мучили сомнения. То это были религиозные сомнения, сейчас это были отчасти сомнения патриотические. Хотя скажите ей такое, и ведь она бы стала на это отрицать. Ее расстроили намеки на страдания Египта и преступность Англии. И лицо незнакомца, белое лицо с золотистой бородой и сверкающим моноклем, для нее теперь воплощало дух сомнения. Но вот лицо сестры вдруг стерло, отменило все политические муки, беспощадно ее вернуло к мукам более частным, тайным, ибо она в них никому, кроме себя самой, не осознавалась. В семействе Трейл была трагедия. Или скорее, наверное, то, что Барбара, склонная унывать, считала прологом к трагедии. Младший брат ее был еще мальчик. Точнее, будет сказать, он был еще ребенок. Разум его так и не развился. И хотя мнения о причинах его отсталости разделялись, Барбара в темные свои минуты готова была к самым мрачным выводам, чем омрачала всю семью Толбойс. И потому она при виде странного лица сестры тотчас спросила «Что-то с Томом?» Оливия слегка вздрогнула потом сказала скорее раздраженно нет почему дядя его оставил с учителем ему лучше с чего ты взяла ничего с ним не случилось но тогда сказала барбара боюсь что то случилось с тобой ну отвечала сестра в общем что то случилось с нами со всеми правда и она резко повернулась и зашагала к дому роняя на ходу цветы которые якобы собирала а барбара пошла следом раздираемая тревогой. Когда они приблизились к портику, она услышала высокий голос дяди Толбоиза, который, откинувшись в плетеном кресле, беседовал с заместителем губернатора, мужем Оливии. Толбойз был длинный, тощий, с большим носом и выкачанными глазами. Как многие мужчины такого типа, он обладал большим кадыком и произносил слова, как бы прополаскивая горло. Но то, что он произносил, стоило послушать, хоть он заглатывал концы фраз, загоняя их одну в другую, и притом жестикулировал, что многих раздражало. Вдобавок он был глух, как тетерев. Заместитель губернатора, сэр Гарри Смит, являл с ним забавный контраст. Плотный, со светлыми юными глазами и румяным лицом, пересеченным параллельно двумя ровными полосками бровей, и пышной полосой усов, он был бы очень похож на Китченера, если бы, вставая, коротким ростом несколько не подрубал сравнение. И все же это сходство несправедливо заставляло в нем предполагать дурной характер, тогда как он был нежный муж, добрый друг и верный поборник принятых в его кругу идеалов. Хвостик разговора намекал, что он отстаивает военную точку зрения, довольно распространенную, чтобы не сказать банальную. «Одним словом», — говорил губернатор, — «я полагаю, правительственная программа прекрасно соответствует сложной ситуации. Экстремисты обоего толка станут ей противиться». «Но на то они экстремист, экстремисты», — именно отвечал сэр Гарри. Противятся экстремисты всегда, но вопрос в том, насколько противно они себя поведут». Барбара, недавно и нервно настроившаяся на политический лад, вдруг обнаружила с неудовольствием, что выслушивает политические дебаты в присутствии многих лиц. Был тут прелестно облаченный и юный господин, с волосами как черный шелк, кажется, местный советник губернатора. Звали его Артур Милс. Был тут старец в русом недвусмысленном парике, над весьма двусмысленной, чтобы не сказать подозрительной, желтой физиономией. Это был крупный финансист, известный под именем Моз. Были разнообразные дамы из официальных кругов, прилично вкрапленные между джентльменов. Что-то такое заканчивалось, типа вечернего чаепития. Отчего еще более подозрительным и страшным казалось поведение хозяйки, удалившиеся собирать цветы в глубинах сада. Барбара очутилась рядом с милым старичком-священником с гладкими серебряными волосами и столь же гладким серебряным голосом, журчавшим о Библии и пирамидах. Она оказалась в ужасно щекотливом положении, когда вам надо прикидываться, будто вы участвуете в одной беседе, тогда как сами прислушиваетесь к другой. Это еще затруднялось тем, что его преподобие Эрнст Сноу, означенный священник, обладал при всей кротости своей незаурядным упорством. У Барбары создалось смутное впечатление, что он придерживается весьма строгих взглядов о применении известного пророчества насчет конца света к судьбам Британской империи в частности. У него была манера внезапно задавать вопросы, ужасно неудобные для рассеянного слушателя. Но кое-как ей удавалось выхватывать обрывки разговора между двумя правителями провинции. Губернатор говорил жестикуляцией, раскачивая каждую фразу. «Имеется два соображения, как отвечать на то и на другое. С одной стороны, невозможно совсем отказаться от наших обязательств». С другой стороны, нелепо предполагать, что недавнее ужасное преступление не отразится на характере этих обстоятельств. Мы по-прежнему должны считать, что наше заявление есть заявление о разумной свободе. И потому мы решили. Но в этот самый миг бедняге-священнику срочно понадобилось вонзить в ее сознание животрепещущий вопрос. «Ну?» «И как вы думаете, сколько там метров?» Чуть погодя ей удалось услышать, как мистер Смит, говоривший куда меньше собеседника, коротко парировал, что до меня я не верю, что так уж важно, какие именно вы делаете заявления. Где нет достаточных сил, всегда будут беспорядки. И беспорядков нет там, где есть достаточные силы. Вот и все. И каково же сейчас наше положение? ⁇ спросил веско губернатор. Положение из рук вон, — пробурчал мистер Смит. Люди абсолютно неподготовлены и стрелять-то толком не умеют. Но есть и другое. Не хватает боеприпасов и... Но что же в таком случае? ⁇ выпил мягкий проникновенный голос мистера Сноу. Что же в таком случае происходит с шунамитами? ⁇ Барбара не имела ни малейшего понятия о том, что с ними происходит, но сообразила, что этот вопрос следует рассматривать как риторический. Она заставила себя внимательно прислушаться к рассуждениям достопримечательного мистика, и из политической беседы ухватила всего один фрагмент. «Неужто нам действительно понадобятся все эти военные приготовления?» не без тревоги спрашивал лорд Толбойс. «И когда, вы полагаете, они нам понадобятся?» «Могу вам сказать точно», — ответил Смит довольно мрачно. «Они нам понадобятся, если вы опубликуете свое заявление о разумной свободе». Лорд Тойволс дернулся в плетеном кресле, как бы раздраженно пресекая неприятную аудиенцию. Затем, подняв палец, он подал знак своему секретарю, мистеру Милзу, который скользнул к нему и после кратких переговоров скользнул в дом. Освободясь от груза государственных дел, Барбара вновь отдалась очарованию церкви и святых пророчеств. По-прежнему она очень туманно себя представляла, о чем толковал боговдохновенный старец, но уже улавливала в его речах некий налет поэзии. Во всяком случае, тут было много всякого пленявшего ее воображения, как темные рисунки Блейка. Да исторические города, застывшие слепые провидцы и цари, одетые камнем, как и гробницы пирамиды. Она уже догадывалась смутно, от чего в этой звездной каменистой пустыне развелась такая бездна чудил и даже слегка смягчилась к чудили клерикалу и приняла приглашение к нему на послезавтра посмотреть кое-какие документы, содержащие решительные доказательства относительно шунамитов. Что именно требовалось доказать, она, однако, не вполне схватила. Он ее поблагодарил и сказал твердо, если пророчество сбудется сейчас, это будет ужасное бедствие. Ну, возразила она, с, пожалуй, и странным легкомыслием, Если бы пророчества не сбывались, было бы, наверное, еще ужасней. Не успела она договорить фразу. За пальмами в саду раздался шорох, и бледное, ошарашенное лицо ее братца высунулось из-за листвы. Тут же она увидела за ним советника Милза и учителя. Значит, дядя послал за ним. Том Трейл будто вывалился из собственного костюма что часто бывает с недоразвитыми. Милые печальные черты, роднившие его со всем семейством, были испорчены черными прямыми, неопрятными патлами и еще манерой скашивать глаза куда-то вниз. Учитель его был человек со скучной и серой внешностью и, разумеется, по фамилии Хьюм. Большой, широкоплечий, он сутулился, как чернорабочий, хоть был совсем не стар. На некрасивом и грубом лице застыло выражение усталости, что и не мудрено. Не такое уж милое развлечение заниматься с дефективным. Лорд Толбойс провел с учителем краткую, очень милую беседу. Лорд Толбойс задал учителю несколько простых вопросов. Лорд Толбойс прочел небольшую лекцию о воспитании, опять-таки очень милую, но сопровождаемую вращательными движениями рук. С одной стороны – взмах. Способность к труду жизненно необходима, и без нее невозможно преуспеть. С другой стороны – взмах. Безразумной дозы отдыха и удовольствий пострадает самый труд. С одной стороны, но тут-то, видимо, осуществилось пророчество, и весьма плачевное бедствие нарушило губернаторское вечернее чаепитие мальчишка вдруг разразился громким карканьем и стал размахивать руками как машет крыльями пингвин и беспрестанно повторял с одной стороны с другой стороны с одной стороны с другой стороны том крикнула оливия с нескрываемым ужасом и над садом нависла зловещая тишина том сказал учитель тихим размеренным голосом который на батом прогремел в мертвой тишине сада. — У тебя с каждой стороны всего по одной руке, правда? — И третьей руки нет. — Третьей руки? — повторил мальчик, и после долгой паузы. — Как это? — Ну, была бы у тебя, например, третья рука, как хобот у слона, — продолжал учитель тем же размеренным, бесцветным голосом. Вот бы здорово иметь длинный-длинный нос, как у слона. Верте этим туда-сюда и брать со стола все, что захочешь, не выпуская ножа и вилки, а? Да вы спятили! ревнул Том со странным призвуком восторга. Я не единственный на этом свете спятил старина, сказал мистер Хьюм. Барбара, широко раскрыв глаза, слушала эту странную беседу раздававшуюся в жуткой тишине и при весьма неловких обстоятельствах. Удивительней всего было то, что учитель нес свою ахинею с абсолютно невозмутимым и непроницаемым лицом. — Я еще тебе не рассказывал, — продолжал он тем же безразличным тоном, — про ловкого зубного врача, который ухитрялся сам себе вырывать зубы собственным носом. Нет? Ну, значит, завтра расскажу. Он был по-прежнему скушен и серьезен. Но дело было сделано. Мальчишку отвлекли от бунта против дяди, как новые игрушки отвлекают раскопризничавшееся дитя. Том смотрел теперь только на учителя, не сводя с него глаз. И, кажется, не он один, потому что этот учитель, подумала Барбара, прелюбопытный тип. Больше в этот день политические дебаты не возобновлялись. Зато на другой день произошли кое-какие политические события. На другое утро повсюду было расклеено оповещение о справедливом, разумном и даже великодушном компромиссе, который правительство и его Величества отныне предлагает для справедливого и окончательного решения социальных проблем по Либии и Восточного Египта. А на другой вечер, как смерч в пустыне, пронеслась весть, что Виконт Толбойс, губернатор Полибии, убит подле своей резиденции у самой последней оливы на углу стены.